Глава 13. А сегодня к техническим новостям нашей горячо любимой компании «Синтех». Громкий выпуск «Коммуникаторов» заполнил новостные ленты изданий всего мира, оставив в тени не менее важные, причем уже вышедшие на рынок новинки, и скрыв под собой очень интересные новости. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с блоком управления транспортом, который позволяет полностью отказаться от услуг водителя, просто подключив его к бортовому компьютеру любого колесного средства. Если раньше компания представляла довольно громоздкие и комплексные решения, преимущественно устанавливающиеся на железнодорожный транспорт, то эта новинка в теории может быть установлена даже на электромотоцикл, превращая водителя в простого пассажира. Возможно, вы уже видели на улицах городов автобусы с надписью «Синтех», соблюдающие все правила движения и двигающиеся строго по расписанию. Так вот, водители, сидящие там, просто фикция. Они даже не имеют возможности управления транспортом, и уже несколько месяцев, можно сказать, просто катаются вместе с пассажирами. Вторая новинка, которую мы сегодня разберем, это наделавшая много шума в корпоративной офисной среде отдача на аутсорсинг таких видов деятельности, как бухгалтерская отчетность, клиентский сервис и техническая поддержка. Я думаю, многие из вас заметили, что при обращении в техническую поддержку магистрального провайдера на ваши звонки стали отвечать практически моментально и профессионально решать ваши проблемы. Так вот, это все новые голосовые помощники, а не реальные люди. Это как раз заслуга компании, выпустившей продукт на рынок. Правда, это довольно спорное решение, так как множество людей внезапно лишились работы. Но по известным нам данным, с каждым сотрудником был заключен дополнительный договор, по которому они проходят переобучение на любую интересную им профессию с сохранением заработной платы. Причем обучение проходит тоже на базе информационной платформы Синтеха. И, наконец, третья по списку, но первая по важности новинка, которую мы оставили на закуску. Произошел запуск огромных производственных мощностей корпорации на выделенных земельных участках. Мы провели небольшое расследование и обнаружили, что на кадастровой карте по всей России появилось огромное количество новых земельных образований, принадлежащих компании. Причем самый большой участок Земли, размером чуть меньше 170 тысяч квадратных километров, обнаружился в районе северо-сибирской низменности, в северной части Восточной Сибири. Учитывая размер нашей страны, выделенная правительством область составляет 1% от всей территории России. Представляете масштабы? да даже площадь Германии и Японии меньше, чем этот участок земли, выделенный компании. На моей памяти я не могу припомнить ни одного такого же случая, когда негосударственная компания получает такие земельные наделы. Конечно, там не лучший климат, отсутствуют дороги, и из всех видов транспорта доступно только морское и авиационное сообщение. Но когда это становилось преградой для прогресса и амбициозных проектов? Здается мне, что происходит тесное срастание государственной вертикали власти с руководством компании, и самый главный вопрос, беспокоящий наших многочисленных подписчиков, кто же таинственный владелец корпорации Синтех, кто этот гений современности, меняющий наш мир? Вывалившись из портала, я первым делом прижал палец к губам, призывая присутствующих к тишине. Я пошел всю квартиру, коммуникатором проведя анализ наличия технических устройств. Не обнаружив прослушку, немного расслабился и вернулся в гостиную. Чай, кофе. Предложил я напитки. Выслушав пожелания, развернулся к кухонному острову и налив четыре чашки кофе, разбавил одну порцию молоком для мамы и принес все к столу, возле которого мы собрались. Посмотрел на пса, уже усевшегося рядом и приготовившегося клянчить, Вздохнув, вернулся к холодильнику, взяв немного сосисок для собаки. Заплатив дань прожорливой морде, наконец смог усесться и выдохнуть, сбрасывая напряжение. «Было довольно опасно», — заметил я, медленно подтягивая горячий напиток. «Скорее просто неожиданно. Единственную опасность представлял только торнадо. Но теперь мы будем знать, что на локациях теоретически возможно резкое изменение погодных условий», — дополнил отец. Заодно мы поняли, что нельзя пренебрегать ловкостью. Опасную ситуацию проще предотвратить, чем потом разгребать последствия. Кстати, о них. Он укоризненно посмотрел на Димку. «Кто тебя просил подставляться под удар? Если бы не сработавшая защита брата, уменьшившая силу удара, то тебя бы размазало об стену. И не факт, что мы бы успели убить босса и тебя вытащить. Больше не повторится». Примирительно поднял он руки. «Буду осторожней, чтобы так глупо не подставляться». «Если подытожить, то дурной мощи у нашей группы хватает, а вот над защитой еще необходимо поработать», — продолжил папа свою речь. «Возможно, конечно, что это была уникальная ситуация, объединившая в себе и огромного монстра, и стихийное бедствие. Но не следует исключать того, что такое может повторяться и дальше. А значит, нам надо продолжать усиливаться» чтобы быть в готовности встретить перемены. «Ладно», — вставила слово «мама». «Уже поздно», — показала она за окно, в котором было уже темно. Тем более во Владивостоке уже 4 часа утра, так что давно пора спать. «Хорошо». Я встал, кладком допил кофе и произнес. «Тимоша гулять». Несмотря на то, что мы только что вернулись из продолжительного путешествия, он всегда был готов повторить его. Вечерняя Москва, тем более, Воскресенье разительно отличается от будних дней. Огромные толпы народа заполняют все улочки в центре, люди неспешно прогуливаются, чаще всего передвигаясь парами. Жизнь в центре бурлит, круглосуточные магазины, бары, играющая отовсюду музыка и огромное обилие электрического света. «Да», — протянул брат, — «конечно, сильно отличается от того, к чему я привык». У нас в корде такое движение максимум в центре, да на набережной. И то только летом и ближе к выходным дням. Ну или когда туристы приезжают. Да тут тоже большая часть приезжих. Жители столицы больше сосредоточены на зарабатывании денег. И в такое время обычно или уже дома, или едут с работы в свои спальные районы. Прокомментировал я его слова. Выходной день? Ну, это же столица. Она никогда не останавливается, затягивая свои сети все население города. Понятно, что государственные структуры обычно работают в пятидневном режиме, но они составляют очень малую часть рынка занятости, а все остальные работают 7 дней в неделю, причем многие даже круглосуточно. Даже песня такая есть с названием «Москва никогда не спит». М да не хотелось бы мне тут жить. В нашей тихой и уютной провинции, подальше от всей этой суеты. Жить гораздо лучше и спокойней. Хотя девушки тут ничего такие, — отметил он и проводил взглядом прошедшую мимо красотку. Ладно, хорошего вам вечера, — попрощался я, когда мы дошли до отеля. Ну а мы с Тимошей пойдем обратно, купим ему еды и тоже ляжем спать. Что ни говори, остатный рыжий пес, несмотря на то, что слегка подрос, продолжал привлекать внимание слабого пола. Умильная морда, умение улыбаться и хвост бубликом просто вились девушек в веревке. Вот и сейчас мы, медленно прогуливаясь, возвращались домой, а все встречные девушки сначала замечали собаку, а потом уже и на меня переводили внимание. Симпатичная брюнетка, явно заинтересовавшаяся собакой, отошла от стайки своих подружек, заинтересованно осматривающей ходящих мимо людей, и, подойдя ко мне, спросила разрешения потискать пса. «А как его зовут?» Обратилась она ко мне. «Меня Мария». «Его Тимоша, я Максим». Поздоровался я в ответ. И внимательнее посмотрел на девушку. Ее стройная фигурка старалась скрыться за зимним пуховиком, наточенные но ножки, обтянутые джинсами, выдавали, что их обладательница не чурается проводить время в спортзале, поддерживая спортивную форму. «Это метис? Просто у нас дома тоже есть сиба, но он поменьше размером. А тут непонятно, вроде да, киты ростом не дотягивает, но здоровее обычного. Пес, с детства любящий девичьи ласки, млел от ее почесываний, растягивал морду в улыбке и прижимал уши, наслаждаясь прикосновениями. Чистокровный, из питомника. По крайней мере, был, когда мы его брали. но ну, теперь вот такой вырос. Не стал я рассказывать постороннему человеку о том, что он стал питомцем. Ну, тут в Москве питомники говорят, не очень хорошие. Слишком часто скрещивают собак между собой, а по стандартам породы они уже едва проходят, часто рождаются с дефектами». Продолжила она делиться познаниями. «А, так мы с ним не местные. Вернее, я-то тут живу». Показал я рукой на особняки, в которых мне выделили квартиру. «А он с родителями прилетел из Владивостока, просто в отеле его не пускают. Поэтому со мной побудет, пока они не отправятся обратно». Высокая реакция оказалась полезна не только в бою, но и в повседневной жизни. Я успел заметить промелькнувший в ее глазах интерес, с которым она оценила жилье в центре города, и уж более пристальный взгляд в мою сторону, когда меня за мгновение взвесили, просчитали параметры и признали вполне годным для общения. Стало слегка неприятно от того, что мной заинтересовались, только после оговорки об элитном жилье. Но, прозмыслив, я откинул эту мысль. В принципе, я же тоже в первую очередь оценивал ее внешность, оставляя за рамками социальное положение. А так как девушки — это, считай, абсолютно другие существа, то и их критерии оценки лежат в другой плоскости. В принципе-то мы не особо далеко ушли от животного мира. Руководствуясь скорее инстинктами, чем разумом, и влияние гормонов на наше сознание сложно переоценить. Так что желание девушек найти обеспеченного парня вполне понятно, и не мне их за это осуждать. Да и тем более она же подошла ко мне до того, как узнала, кто я. И пес, скорее всего, был просто предлогом. Мы с девушкой разговорились, и она, оставив своих подруг, выглядящих слегка расстроенными, отправилась со мной. Прогуливаясь до центра, мы познакомились поближе. Она оказалась приезжей студенткой, заканчивающей пятый курс в Бауманке по специальности в сфере высокотехнологических плазменных и энергетических установок. Меня очень сильно удивил такой выбор профессии для девушки. Но она сказала, что с детства зачитывалась научной фантастикой и была ярой фанаткой науки. А приучил ко всему этому ее еще дедушка, в советское время занимавшийся исследованием физики высокой температурной плазмы. Родители, в довольно позднем возрасте сподобившиеся завести ребенка, оставляли девочку на попечение, находящимся на пенсии старикам, а скучающий дед с удовольствием рассказывал ей истории со своей работы адаптируя знания под пытливый разум ребенка, задающего десятки вопросов. И сейчас уже с третьего курса, подрабатывающая лабрантом на кафедре «Девушка» готовилась закончить учебу и погрузиться в мир большой науки. Мы гуляли по городу, захлеб рассказывая друг другу интересные научные факты, обсуждая интересующие нас теории, и когда проходили мимо офиса Синтех, меня кликнул знакомый голос. «Максим, привет!» крикнул выходящий из дверей Алексей. «Подожди минутку!» Он активировал коммуникатор и, набрав номер, коротко бросил пару фраз. «Пойдем?» При неприятности произнес я девушке и потянул ее вдаль. Вот как знал, что не стоит идти в эту сторону, но увлекся разговором и не заметил, как мы оказались здесь, видимо, на автомате, идя по знакомому маршруту. «Какие-то проблемы?» спросила Маша. «Да нет, просто надоедливый парень с работы. Она бросила взгляд на огромную неоновую вывеску синтех, висящую над входом, и спросила, «Ты здесь работаешь?» «Ага», — односложно ответил я ей, продолжая идти. Еще и пес заинтересовался декоративным деревцем и потянулся к нему, стремясь его обнюхать. «Максим, стой!» — раздался знакомый женский голос. Обреченно обернувшись и поняв, что от меня не отстанут, я увидел выбежавшую без верхней одежды растрепанную блондинку. «Давай поговорим!» — крикнула она, стараясь отдышаться. «Сегодня прямо день встреч с твоими старыми знакомыми!» Немного отдалившись, произнесла Мария. «Теперь еще и девушка какая-то. Все нормально, это бывшая. Не очень хорошо с ней расстались, и она теперь преследует меня». Моя новая знакомая, услышав это, прищурилась и сделав для себя какие-то выводы, прижалась ко мне, провоцируя соперницу, и произнесла. «Малыш, пошли уже домой, я замерзла». Аня ошеломленно замерла, уставившись на девушку, и молча закрыла рот, просто смотря на нас. Не обращая больше на них внимания, мы прошли мимо и скрылись за поворотом. «И что это было?» — спросил я до сих пор прижимающийся ко мне и держащий меня за руку девушку. «Мне показалось, что тебе нужна помощь. Зная таких сучек, вцепятся в парня и тянут с него все нервы, не отпуская. У нас таких в универе хватает. «Спасибо. Я действительно не знал, как от нее отделаться. Надеюсь, что на этот раз этого ей хватит». Успокоил я девушку, понимая, что на самом деле ничего не закончено. По-хорошему, конечно, надо было просто встретиться и закрыть этот вопрос, показав, что кинжал передать невозможно. На меня настораживала странная история вокруг Анны, этот ее крестный, пошедший на нарушение всех писанных и неписанных правил и загубивший свою многолетнюю карьеру и бегающие по ее указке остальные парни. В общем, я решил с ней просто не общаться, а если уж дойдет до силового варианта решения проблем, то у меня найдется чем ответить. «Осторожно, сзади!» — крикнула обернувшаяся назад Маша. Я уклонился от летящего в меня тела, высвободил свою руку и отдал поводок собакой девушке. можешь ждать нельзя!» Продублировал на всякий случай команду псу, чтобы он не сдумал угостить нападающего молнией. «Ты еще кто такой?» Спросил я в спину поднимающегося с асфальта человека. Пролетевший мимо нас парень встал, отряхнулся и взглянул на меня. «Хабиб? Тебе-то что надо? Ты сам знаешь, брат, просто отдай нам кинжал, и никто не пострадает». Я покачал головой и ответил. «Не могу я этого сделать, он привязан к инвентарю». Даже не став меня слушать, он снова бросился в атаку, стараясь перейти в портер. Снова легко от него вернувшись, просто шагнув в сторону, я постарался его вразумить. «Ты меня вообще слышишь?» Но кавказец действовал словно биоробот, выполняющий заданную программу. К счастью, в порталах, по всей видимости, он прокачивал только силу, по максимуму стараясь использовать доставшийся ему пассивный навык на 20 на увеличение характеристики и ловкостью пренебрегал, став для меня легкой добычей. Какой бы ты ни был сильный, но если ты даже задеть противника не можешь, то вся мощь становится бесполезной. «Друг, ты в порядке?» Продолжал я попытки достучаться до него, уворачиваясь от его бросков. Хабиб уже весь извалялся в снегу, но по-прежнему безуспешно пытался схватить меня, используя борцовые навыки. «Да чтоб тебя! Что же с тобой делать?» В очередной раз, сделав шаг влево, я, уходя с линии атаки, наконец ударил его, сдерживая силу. И помню о том, как пару дней назад вылетали зубы в подворотне у незадачливых грабителей. Но он оказался гораздо крепче, видимо, попутно развивая выносливость, и только мотнул головой. Оставив броски, он закрылся руками, как боксер, и медленно в перевалку двинулся ко мне. Я взглянул на переживающую девушку с собакой на поводке. Пес напряженно смотрел на наступающего на меня противника и, сдыбив шерсть на загривке, недовольно порыкивал. «Тимоша, фу, нельзя!» Скомандовал я, опасаясь, что он все же не сдержит и убьет его молнией. Ладно, сам напросился. Ускорившись, я пригнулся, увернувшись от прямого удара в лицо и нанес встречный в подбрюшье. И когда он охнул и приоткрыл голову, сначала ударил левой в скулу, а потом и правой достал его по лицу. Хабиб поплыл, потеряв концентрацию, и слегка опустил руки. Я воспользовался шансом и нанес прямой удар в подбородок, который он уже не выдержал и рухнул, как подкошенный. Сзади раздался торопливый шум шагов, и на звуки потасовки выскочила Аня с позади Алексеем. «Анна, я говорю тебе один раз. Кинжал вы не получите. Он привязан к моему инвентарю и не передается. Ты все поняла?» Девушка, завороженно глядящая на лежащее тело, кивнула, а я подошел к Маше, взял у нее поводок и, держа ее за руку, пошел дальше. «Расскажешь, что это было?» «И зачем им нужен был какой-то кинжал?» — спросила она. Я немного подумал над последствиями раскрытия тайны, но потом, прикинув, что все новости только и говорят об этом, кивнул. «Ты же в курсе истории с новыми коммуникаторами, суперсилами и разными возможностями?» «Да, в общих чертах. Я думаю, что в стране не осталось тех людей, которые не смотрели обращение президента». Да и у нас в лаборатории мы как раз изучаем одного студента из числа наших лаборантов, который может в руке вызывать шар низкотемпературной плазмы. Какая-то полная антинаучная чертовщина, если честно. Но я собственными глазами это видела. И мало того, все это фиксирует наши приборы, которыми мы снимаем с него параметры. Кстати, изучая его, мы довольно сильно продвинулись в понимании воздействия электромагнитного излучения на живые организмы. Так как температура плазменного шара составляет всего около 40 градусов, то сам по себе урон он не наносит, но от попадающих в поле его воздействия живые организмы получает болевой шок. Вот этого, конечно, развернулись с исследованиями. Восхитился я их научному энтузиазму и продолжил, обнажив на руке коммуникатор и показав его девушке. Ну так вот, у меня, как и у них, тоже есть некоторые способности, и они хотели получить от меня предмет которые я нашел в локации, причем не имея на то никаких оснований. А если обратиться в полицию? На каких основаниях? У меня же нет чека о покупке, и сомневаюсь, что законами такое как-то регламентируется. Скорее выпустят какие-нибудь запреты, чем придадут легальный статус полученным таким способом вещам. Переговариваясь по пути, мы вернулись к тому месту, где встретились. Маша посмотрела по сторонам, не заметила своих подруг, с которыми приехала на прогулку, и позвонила им, узнать, куда все подевались. «Что-то мы с тобой загулялись», — посмотрела на время девушка. «Уже почти 12 ночи. Девчонки уже давно дома. Да и мне, наверное, пора уже». Слегка погрустнев, произнесла она. «Подожди», — остановил я ее. «Ты не замерзла? Я же тут живу. Можем зайти погреться». «Просто не очень хочется расставаться», — честно признался я. «Даже так?» — Удивленно скинула она бровь. Несколько секунд проразмыслила, а потом тряхнула головой и произнесла. «Почему бы и нет? Только руки, чур, не распускать». «Как скажешь», — согласился я с ее требованиями. «Тогда пойдем. По пути открыл меню экспресс-доставки продуктов, сделал заказ на хорошее вино с фруктами и, остановившись, спросил у девушки. «Ты, кстати, голодная?» «Можно было бы что-нибудь легкое перекусить». «И какие предпочтения?» «Совершенно все равно. Я всеядная, и тем более студентка. А как сам знаешь, студенты едят все, что движется, а что не движется, расшевелят и тоже сожрут». «Тогда отлично». Завершил я заказ и посмотрел на время. «По обещаниям сервиса, через 20 минут все будет доставлено». Мы дошли до квартиры, и пока я мыл псу лапы после прогулки, Девушка уже поставила чайник, начав хозяйничать на кухне. «Макс, а где еда?» «Секунду». Отпустив, наконец, собаку, направившуюся к своей миске, подошел к девушке и, открыв инвентарь, вытащил наружу комплект из походного набора с готовой едой. «Так вот как эта штука работает!» произнесла она, завороженно смотря на появляющиеся из пустоты продукты. «Ты же понимаешь, что со стороны это выглядит самой настоящей магией!» и во мне все просто бурлит от желания узнать, что это и как такое возможно. «Не у тебя одной», — улыбнулся я, вспомнив себя в самом начале и мои попытки понять и осознать, что происходит и как это объяснить. В дверь позвонил курьер, о приходе которого я заранее предупредил охрану комплекса и, открыв, забрал у него покупки. «Действительно уложились в 20 минут», — отметил я соответствие заявленному времени доставки. Слегка перекусив, я открыл вино, и, сидя с бокалами в уютных креслах в гостиной, мы разговаривали обо всех вещах на свете, пока у ног дремал мирно посапывающий пес, иногда повизгивающий и дергающий лапы во сне, продолжающий свои битвы, из которых он выходил несомненным победителем. И да, сдержав данное обещание, я не стал даже намекать девушке, что она мне интересна в сексуальном плане. Поэтому первой приставать начала именно она, в один момент развернувшись ко мне, потянувшись ближе и поцеловав. «Заметь, это все ты. Я вел себя прилично». Отметил я начало ее действий. «Заткнись уже и просто продолжай». «Тварь!» — крикнула Аня и сбросила со стола лежащие на нем вещи. «Да как же так? Почему этот ублюдок не подчиняется?» Ноздри девушки гневно раздувались, и она, раздраженная из-за самого факта неповиновения неотесанного мужлана, к тому же еще и быстро нашедшего ей замену, продолжила крушить вещи в офисе компании, не обращая внимания на безмолвно стоящих у стенки истуканов, безучастно наблюдающих за своей повелительницей.